На всю жизнь поруются, как говорят охотники, гибель одной из птиц — тяжелое переживание для другой. Тревожно и жалобно кричит тогда филин, наводя тоску на человека, загубившего его друга. И об этом следует подумать каждому, прежде чем стрелять в филина, чтобы не мучили стыд и совесть за подлые убийство. Вообще отстрел филинов, как и других сов, следует категорически запретить. Учитывая санитарное значение отлова ими более слабых и больных животных и большую редкость этой оригинальной птицы, филинов нужно сохранять как интересный памятник природы. Молчаливых ждет смерть. Популярная мысль о том, что молчание золота, далеко не всегда находило подтверждение в человеческой практике. Если бы птицам предоставили возможность рассуждать, они бы наверняка категорически отвергли эту усомнительную истину, прежде всего потому, что для них, точнее для птенцов, молчание оборачивается, как правило, трагедией. В этом легко убедиться, если познакомиться с семейной жизнью птиц. Подавляющее большинство пернатых трогательно заботится о потомстве, отложив яйца, Птицы обычно самка начинает насиживать. Сроки и насиживания, конечно, не одинаковые. Воробьинам достаточно 12-13 дней, курицы трех недель, глухарям, тетеревам, фазанам, куропаткам, бакланам — 23-27 дней. Гуси и утки дожидаются потомства 4 недели, а лебедь — 5. Вероятно, все помнят, как световало в сказке Андерсона «Гадкий утенок» молодая утка на то, что одно яйцо никак не лопалось, когда остальные утят уже вылупились и резвились возле нее. И не без оснований соседка, старая опытная утка, высказывала подозрение, что яйцо чужое. Из него действительно позже всех вышел, наконец, уродливый птенец, который со временем превратился в лебедя. Еще больше терпения требуется африканскому страусу, 42 дня, и орлу беркуту, 45-46 дней. В то время как насиживают яйца самки, самцы не удаляются особенно от гнезда и развлекают их своими песнями. Правда, когда самка улетает куда-нибудь покормиться, они послушно занимают ее место в гнезде. Часто самец сам приносит пищу подруге, но бывает и так, что самка целиком взваливает на себя заботу о потомстве, и тогда она подолгу не покидает гнезда, голодает и живет только за счет накопленного жира. Гага, например, насиживая яйца, героически голодает 4 недели. Но, разумеется, настоящие хлопоты и тревоги начинаются с того момента, как птенцы появились на свет. Питание становится проблемой номер один, ведь подрастающим птенцам нужно пищи больше, чем взрослым птицам. Достаточно сказать, что за первую неделю жизни птенцы воробьиных птиц прибавляют в весе в 5-6 раз. Вот тут и приходится трудиться, не зная отдыха, чтобы накормить ненасытных детей. Рабочий день родителей обычно длится 17-20 часов. И каждый час они по многу раз прилетают к гнезду с пищей, добытой иногда поблизости, а то и за несколько километров. Если подсчитать, сколько раз за день они кормят птенцов, цифры могут показаться фантастическими. Скворец пролетает ежедневно к гнезду почти 200 раз, ласточка – 300, горехвостка – 469, мухоловка-пеструшка – 561 раз. По сравнению с ними дятел и иволга могут показаться нерасторопными родителями, ведь они совершают за сутки около 100 прилетов. А стриж вообще выглядит отчаянным лентяем – который бережет свой покой и удостаивает своим посещением птенцов 34 раза в день. Дело, конечно, не в лености. Стриж возвращается домой к гнезду только когда зоб и пищевод его туго набиты насекомыми. А чтобы собрать их, нужно немало времени. Стрижи улетают от гнезда иногда на 45 километров, а за день преодолевают в общей сложности до тысячи километров. Любители птиц подсчитали, что за время выкармливания птенцов они у стрижей развиваются медленно и покидают гнездо в возрасте 42 дней, Стрижи пролетает расстояние,